Глава вторая. Два мозга лучше одного. Как интегрировать правое и левое полушария детского мозга? Четырехлетняя дочка Томаса Кейти любила свой детский сад и никогда не имела ничего против того, чтобы сказать папе «пока», когда он оставлял ее там, до того дня, когда ее неожиданно вырвало в группе. позвонила отцу чтобы тот сейчас же забрал девочку домой. На следующий день, когда настало время собираться в детский сад, Кэйти начала плакать, хотя к тому моменту она уже чувствовала себя хорошо. Это стало повторяться каждое утро в течение нескольких последующих дней. Томас мог кое-как одеть ее, но все становилось гораздо хуже, когда они приходили в садик. Как выразился Томас, Кэти начинала все больше сходить с ума, как только они выходили из своей машины на парковке перед детским садом. Сначала, пока они шли до здания садика, она демонстрировала своего рода цивилизованное непослушание. Она шла рядом со своим отцом, но каким-то образом умудрялась сделать так, что ее маленькое тело становилось тяжелее большого рояля её сопротивление превращало их прогулочный ход в некий вид волочения. Затем, когда они приходили в группу, она начинала сжимать руку своего отца все сильнее и сильнее, а потом исполняла классический силовой захват, прикладывая весь свой четырехлетний вес к ноге Томаса. Когда ему, наконец, удавалось вырвать себя из ее удержания и покинуть помещение, он слышал крик дочери сквозь весь шум, создаваемый другими детьми. «Я умру, если ты меня оставишь здесь!» Подобного рода сепарационная тревожность — вполне нормальное явление для маленьких детей. Детский сад может быть порой пугающим местом, Но, как объяснил Томас, Кэйти полностью жила детским садом до того момента, как с ней произошел этот случай. Ей нравились занятия, друзья, истории, и она обожала своего воспитателя. Так что же случилось? Почему простое переживание ситуации, когда ее вырвало, вызвало в Кэйти настолько сильный и ир иррациональный страх? и как следовало бы Томасу реагировать на этот страх. Его непосредственная цель — найти способ сделать так, чтобы Кейти снова с удовольствием ходила в сад. Это была цель выживания. Но он, кроме того, стремился превратить этот трудный опыт в возможность для Кэйти извлечь из него пользу, как в ближайшее время, так и на будущее. Это была цель процветания. Мы вернемся к тому, как Томас справлялся с ситуацией, используя свои базовые знания о мозге, дабы превратить момент выживания в возможность помочь процветанию своей дочери. Конкретно говоря, он понял, что мы собираемся показать вам сейчас некоторые простые принципы работы двух сторон мозга. Левый мозг, правый мозг введение. Вы знаете, что наш мозг разделен на два полушария. Эти две части мозга не только разделены анатомически, они, кроме того, выполняют разные функции. Некоторые даже полагают, что два полушария обладают, каждая, своей собственной личностью или своим собственным умом. В научном сообществе способ влияния различных полушарий мозга на нас принято называть левополушарной и правополушарной модальностью. Но ради простоты мы перейдем к разговорной терминологии и будем говорить о левом мозге и правом мозге. Наш левый мозг любит порядок и стремится к нему. Он логичен, литерален, буквален и любит буквы, лингвистичен, Любит слова и линеен. Он выстраивает вещи в последовательность или упорядочивает. Левому мозгу понравится, что все эти слова начинаются с буквы «л». Он также любит листинги, всевозможные списки. Правый мозг — глобальный и невербальный. Он посылает и получает сигналы, позволяющие нам осуществлять коммуникации. Например, ведает выражением лица, зрительным контактом, интонацией, позой и жестами. Вместо концентрации на отдельных деталях и стремлений упорядочивать их, наш правый мозг заботится об общей картине мира или ситуации, о значении и ощущении переживаемого и специализируется на образах, эмоциях и личных воспоминаниях. Благодаря правому мозгу мы получаем способность чувствовать нутром или сердцем. Нередко говорят, что правый мозг преимущественно интуитивный и эмоциональный, и мы будем использовать эти определения в дальнейшем тексте в качестве удобного сокращения при разговорах о том, чем занимается наш мозг. Но при этом держите в голове, что технически более точно будет говорить про эту часть мозга как более непосредственно влияющую на организм и нижние отделы мозга, которые позволяют получать и интерпретировать эмоциональную информацию. Это может показаться несколько сложным, но суть в том, что левый мозг – логический, лингвистический и литеральный, правый же – эмоциональный, невербальный, экспериментальный и автобиографичный его абсолютно не волнует, что все эти слова не начинаются с одной и той же буквы. Вы можете представлять себе это следующим образом. Левый мозг заботится о букве закона. Как известно, по мере того, как дети становятся старше, они с успехом осваивают левостороннее мышление. «Я не пихал ее, я ее толкнул». С другой стороны, правый мозг, заботиться о духе закона, эмоциях и переживаниях в человеческих отношениях. Левый фокусируется на тексте, правый озабочен контекстом. Именно иррациональный, эмоциональный правый мозг заставлял Кейти кричать своему отцу «Я умру, если ты меня оставишь здесь». Если говорить с позиции развития, у очень маленьких детей – Правое полушарие является доминирующим, особенно в первые три года жизни. Они еще не развили способность пользоваться логикой и словами для выражения своих чувств. И они живут исключительно текущим моментом. Именно поэтому они готовы, забыв про всё, сесть на корточки и полностью погрузиться в созерцание Божьей коровки, ползущей по тротуару, нисколько не заботясь о том, что опаздывают на музыкальные занятия. Для них еще не существует рассудочных соображений, логики, ответственности и времени. Но когда малыш начинает постоянно задавать вопрос «почему?», вы понимаете, что левое полушарие принимается всерьез вмешиваться в ситуацию, потому что нашему левому мозгу нравится – когда он знает линейные причинно-следственные отношения между вещами в мире и может выразить эту логику лингвистически. Две половинки составляют целое, комбинирование левого и правого. Чтобы жить сбалансированной, полноценной, творческой жизнью, полной прочными отношениями с людьми, Два ваших полушария должны работать совместно. Сама архитектура мозга предполагает это. В частности, структура мозга под названием «мозолистое тело» представляет собой пучок волокон, проходящих в центре мозга между полушариями и связывающих левые и правые его отделы. По этим волокнам проходят коммуникации между двумя сторонами нашего мозга позволяя полушариям работать совместно, как единая команда. Именно то, что мы хотим для наших детей. Важно, чтобы они были горизонтально интегрированы, чтобы две стороны их мозга действовали в гармонии. Наши дети должны прислушиваться и к собственной логике, и к собственным эмоциям. Тогда они будут вполне уравновешены и способны понять как самих себя, так и мир в целом. У человека не зря есть две стороны мозга. Благодаря тому, что каждая из сторон специализируется на конкретных функциях, мы можем достигать комплексных целей и выполнять более сложные, хитроумные задачи. Когда две стороны нашего мозга не интегрированы, возникают значительные проблемы, и мы в результате получаем свой опыт либо от одной, либо от другой стороны. Использование только одного левого или правого мозга подобно попытке плыть, гребя только одной рукой. Мы, возможно, добьемся чего-то, но всё же достигнем большего успеха и избежим движения по кругу, если будем использовать обе руки. То же самое с мозгом. Подумайте об эмоциях, например. Они абсолютно необходимы, если мы хотим, чтобы наша жизнь была полноценной. Но нежелательно, чтобы они полностью управляли нашими жизнями. Если наш правый мозг одержит верх, и мы будем игнорировать логику левого мозга, мы будем чувствовать себя погруженными в образы, чувственные ощущения тела и в то, что будет ощущаться как эмоциональное наводнение. Но в то же время не стоит использовать лишь наш левый мозг, оторвав логику и речь от чувств и личных переживаний. Это будет ощущаться как жизнь в эмоциональной пустыне. Цель – избежать жизни в эмоциональном наводнении или в эмоциональной пустыне. Необходимо позволить играть свои важные роли иррациональным образом нашим автобиографическим воспоминаниям и жизненным эмоциям, но следует интегрировать их с теми нашими сторонами, которые вносят в жизнь структуру и порядок. Когда Кейти сходила с ума из-за того, что ее оставляли в детском саду, она, по большей части, работала своим правым мозгом. В результате Томас наблюдал алогичное эмоциональное наводнение. Иррациональный правый мозг Кейти работал вне координации с логическим левым мозгом. Тут необходимо заметить, что проблемы создают не только эмоциональные наводнения, переживаемые нашими детьми. Эмоциональная холодность, когда чувства и правый мозг игнорируются или отвергаются, не лучше наводнения. Мы чаще сталкиваемся с такой реакцией у старших детей. Например, Дэн описывает эпизод общения с 12-летней девочкой, которая пришла к нему на прием с историей, знакомой многим из нас. Аманда упоминала ссору, которая произошла у нее с лучшей подругой. От ее матери я узнал, что этот спор был очень болезненным для Аманды, но, рассказывая о нем, она лишь пожимала плечами и смотрела в окно, говоря На самом деле мне плевать, если мы никогда больше не будем разговаривать, а нам не в любом случае надоело. Выражение ее лица было холодным и отрешенным, но по едва заметному дрожанию ее нижней губы и слабому движению ее век, напоминающему тремор, я мог чувствовать невербальные сигналы правого полушария, выдававшие то, что мы можем назвать ее истинными чувствами. Разрыв- болезненная вещь и в этот момент Аманда справлялась со своей уязвленностью бегством влево, к сухой, но предсказуемой и контролируемой эмоциональной пустыне левой стороны своего мозга. Я помог ей понять, что хотя ей и больно думать о конфликте с подругой, она должна уделять внимание и даже уважать то, что происходит в ее правом мозге поскольку он непосредственно связан с нашими телесными ощущениями и сигналами от нижних отделов мозга, которые в комбинации создают наши эмоции. Таким образом, все наше воображение, ощущение и автобиографические воспоминания пронизаны эмоциями. Когда мы расстроены, нам может казаться, что безопаснее устраниться от этого непредсказуемого правостороннего самосознания и спрятаться в более предсказуемой и контролируемой логической стране слева. Ключевой момент помощи Аманде для меня состоял в том, чтобы осторожно настроиться на ее реальные чувства. Я не указывал ей напрямую, что она прячет даже от себя всю значимость в ее жизни человека нанесшего ей обиду вместо этого я постарался почувствовать то что чувствует она а затем обратился своим правым мозгом к ее правому мозгу используя выражение лица и позу я дал ей понять что по настоящему настроены на ее эмоции. Такая настроенность помогла ей ощутить что ее чувствуют понять что она не одна что мне не безразлично то, что происходит у нее внутри, а не только то, что она говорит. Затем, когда мы установили между собой это ощущение связи, слова стали даваться нам более естественно, и мы смогли начать подбираться к скрытой части происходящего у нее внутри» попросив ее рассказать историю ссоры с подругой и останавливая ее рассказ в некоторых местах, чтобы пронаблюдать едва заметные изменения в ее чувствах, я смог снова подвести аманду к ее реальным эмоциям и справиться с ними в продуктивном ключе. Именно так я пытался связаться одновременно с ее правым мозгом со всеми его чувствами, ощущениями и образами и левым мозгом, со всеми его словами и способностью линейно, последовательно изложить историю ее переживаний. Зная, как это происходит в мозге, мы понимаем, что установление связи между двумя сторонами может полностью изменить результат общения. Мы не хотим, чтобы наших детей обижали. И в то же время важно, чтобы в трудные времена Они не просто проходили через них, а умели посмотреть в лицо своим проблемам и преодолеть их. Когда Аманда отступила влево, прячась от всех болезненных эмоций, пробегавших через ее правый мозг, она отказалась от важной части себя, которую ей необходимо было признать. Непризнание наших эмоций — не единственная опасность, с которой мы сталкиваемся, когда чересчур сильно полагаемся на свой левый мозг. Мы рискуем стать чрезмерно буквальными, жить без восприятия перспективы, утратив истинный смысл вещей, проявляющийся при вплетении их в контекст окружающих явлений. Специальность правого мозга. Именно такое состояние отчасти является причиной того, что ваш восьмилетний ребенок неожиданно начинает злиться и защищаться, когда вы безобидно подшутите над ним. Помните, что правый мозг отвечает за восприятие невербальных сигналов. Поэтому, если ребенок устал или не в настроении, он может сосредоточиться исключительно на ваших словах и пропустить ваш шутливый тон и подмигивание, которое их сопровождало. Тина недавно наблюдала забавный пример того, что может случиться, если буквализм левого мозга берет вверх. Когда ее младшему сыну исполнялся год, она заказала торт в местном продуктовом магазине. Тина попросила сделать ей кексовый торт, который представляет собой группу кексов, замороженных вместе так, чтобы они выглядели как один большой торт. Когда она сделала заказ, попросила кондитера написать инициалы своего сына, Джей Пи, на кексах. К несчастью, забирая перед праздником из магазина торт, она сразу же заметила проблему, демонстрировавшую, что может случиться, когда человек становится излишне левополушарно-буквальным. Надпись на торте была «Джей Пи на кексах». Когда Тина говорила пекарю, что хочет торт с надписью JP на кексах, она не ожидала столкнуться с таким буквальным левополушарным восприятием. Таким образом, наша цель — помочь своим детям научиться использовать обе стороны мозга одновременно, интегрировать левое и правое полушария. Помните реку благоденствия, о которой мы говорили ранее? где на одном берегу хаос, а на другом — косность. Мы определили психическое здоровье как пребывание в гармоническом потоке между этими двумя крайностями. Помогая своим детям связать левое и правое, мы даем им шанс избежать высадки на берег хаоса или косности и жить в гибком течении психического здоровья и счастья. Интеграция правого и левого мозга позволяет удержать от чрезмерного приближения к одному из берегов. Когда чистые эмоции в их правом мозге не сопровождаются логикой левого, они становятся похожими на Кейти, слишком близко подплывшую к берегу хаоса. Значит, мы должны помочь им ввести в дело левый мозг. Чтобы получить некую рациональную картину происходящего, И справиться с эмоциями в позитивном ключе. Точно так же, если дети отрицают собственные эмоции и отступают влево, как это делала Аманда, они притягиваются к берегу косности. В этом случае следует помочь им активнее задействовать правый мозг, чтобы они могли быть открыты новым впечатлением и переживаниям. Каким образом мы можем способствовать горизонтальной интеграции мозга наших детей? Существуют две стратегии, которые вы можете использовать незамедлительно, как только возможность интеграции возникнет в вашей семье. Применение этих методов позволит вам предпринять неотложные шаги в направлении интеграции левого и правого полушарий мозга вашего ребенка. Стратегия номер один. Установить связь и перенаправить. Скольжение по волнам эмоций. Однажды вечером семилетний сын Тины, вскоре после того, как его уложили в постель, появился в гостиной и сказал, что не может уснуть. Он был со всей очевидностью расстроен и объяснил следующее. «Я злюсь, потому что ты никогда не оставляешь мне ночью записки». Удивленная этим внезапным взрывом, Тина ответила, «Я не знала, что ты этого хочешь». Его реакция превратилась в стремительный поток отчаянных жалоб. «Ты никогда не делаешь для меня ничего хорошего, и я злюсь, потому что у меня еще 10 месяцев не будет дня рождения, и вообще я ненавижу домашние задания». «Логично?» «Нет». «Знакомо?» «Да». Все родители сталкивались с ситуациями, когда их дети говорили вещи, на первый взгляд не имеющие смысла, или расстраивались по самым нелепым поводам. Такое столкновение с бессмысленностью может вызвать досаду, особенно если вы ожидаете, что ваш ребенок уже достаточно большой, чтобы действовать рационально и придерживаться логики в беседе. Однако вдруг ни с того ни с сего он расстраивается по совершенно пустяковому поводу – и кажется, что абсолютно никакие уговоры с вашей стороны не помогут. Опираясь на знания о двух сторонах мозга, мы видим, что сын Тины переживал большую волну правополушарных эмоций без достаточного уравновешивания их левосторонней логикой. В подобные моменты худшее, что могла бы предпринять Тина, бросится защищать себя. «Я, безусловно, делаю для тебя очень много хорошего», или начать спорить со своим сыном о несовершенстве его логики. «Я ничего не могу сделать для того, чтобы твой день рождения настал быстрее, как и ничего не могу поделать с твоими домашними заданиями. Это то, что ты просто должен выполнять, и все». Левополушарные, логические реакции подобного типа ударятся о невосприимчивую кирпичную стену правого мозга, создавая пропасть между людьми. В конце концов, логического левого мозга мальчика в этот момент было совсем не видно. Таким образом, если бы Тина ответила своим левым мозгом, ее сын чувствовал бы, либо она его не понимает, либо ее не волнуют его чувства. Он находился в правополушарном нерациональном эмоциональном потоке, и левополушарная реакция на такой поток была бы решением, в котором проигрывают все. И хотя практически автоматической и очень соблазнительной реакцией было бы задать сыну вопрос «О чем ты говоришь?» или велеть ему немедленно идти в постель, Тина остановила себя. Вместо этого она использовала стратегию установить связь и перенаправить. Она притянула ребенка к себе, погладила его по спине и ласковым голосом сказала «Иногда бывает просто тяжело, правда? Я никогда не забываю о тебе. Я всегда думаю о тебе и хочу, чтобы ты всегда знал, насколько ты важен для меня». Она обнимала его, пока он объяснял, что иногда ему кажется, что его младший брат получает больше ее внимания и что домашние задания оставляют ему мало свободного времени. Пока он говорил... Она чувствовала, как он расслабляется и смягчается. Мальчик чувствовал, что его слышат и о нем заботятся. Затем она быстро высказалась о тех конкретных вещах, про которые он упоминал, поскольку теперь он был более восприимчив к решению проблемы и планированию, и они решили договорить обо всем этом завтра. В подобные моменты родители сомневаются, Действительно ли ребенок в чем-то нуждается, или он просто оттягивает время сна? Воспитание с идеей интеграции мозга не означает, что надо позволять манипулировать собой или поощрять плохое поведение. Наоборот, понимание того, как работает мозг вашего ребенка – помогает вам достичь сотрудничества гораздо быстрее и часто с гораздо меньшим драматизмом. В данном случае Тина поняла, что происходило в мозге ее сына, поэтому она видела, что следует установить связь с его правым мозгом. Она выслушала и успокоила его, применяя свой собственный правый мозг, и меньше чем через пять минут он был снова в кровати. С другой стороны, если бы она использовала строгость и отругала бы его за то, что он вылез из постели, опираясь на левополушарную логику и букву закона, они оба остались бы еще более расстроенными и потребовалось бы уйма времени, чтобы он успокоился и смог заснуть. Еще важнее то, что реакция Тины была заботливой и ласковой. Хотя проблемы ее ребенка казались ей глупыми и, возможно, нелогичными, он сам искренне чувствовал все это несправедливым и хотел, чтобы его претензии были признаны. Устанавливая с ним связь типа «правый мозг с правым мозгом», Тина получала возможность передать ему ощущение, что она воспринимает его чувства. Даже если все это была лишь увертка со стороны ребенка, Подобная правополушарная реакция оставалась наиболее эффективной, поскольку позволяла тени не только удовлетворить его потребность в ощущении связи, но и быстро перенаправить его обратно ко сну. Эта история указывает на одну важную мысль. Когда ребенок расстроен, логика часто не приносит плодов до тех пор, пока мы не ответим на эмоциональные потребности правого мозга. Мы можем назвать эту эмоциональную связь сонастроенностью, что означает наше глубокое соединение с другим человеком, позволяющее ему ощущать, что его чувствуют. Когда ребенок и родитель настроены друг на друга, они испытывают чувство единения. Подход, который использовала Тина к своему сыну, мы называем «установить связь и перенаправить». И начинается он с того, что мы даем своим детям почувствовать, что их чувствуют, прежде чем приступать к решению проблемы или рассматривать ситуацию логически. Вот как это работает. Шаг 1. Установление связи с правым мозгом. В нашем обществе мы приучены улаживать ситуации, используя слова и логику. Но когда четырехлетний ребенок находится в полнейшей ярости от того, что он не может ходить по потолку, как спайдермен, так это однажды случилось с сыном Тины, это, вероятно, не самое подходящее время для того, чтобы давать ему вводный урок о законах физики. Или когда ваш одиннадцатилетний сын обижен, потому что ему кажется, что его сестра получает больше внимания, так временами чувствует Синдена, не самым приемлемым вариантом будет достать судейскую записку и показать, что вы делаете одинаковое количество замечаний обоим детям. Вместо этого следует рассматривать такие ситуации, как возможность понять, что в определенные моменты логика не подходит в качестве средства внесения некоего разумного начала в беседу. На первый взгляд это противоречит здравому смыслу, не правда ли? Очень важно также помнить о том, что какими бы бессмысленными и обидными чувства ребенка не казались нам, для него они реальны и важны. Необходимо, чтобы в своей реакции мы обходились с ними, учитывая это. Во время разговора с сыном, признавая чувства ребенка, Тина обращалась к его правому мозгу. Кроме того, она использовала невербальные сигналы, такие как прикосновение, сочувственное выражение лица, ласковые интонации и благосклонное выслушивание. Другими словами, она включила свой правый мозг для установления связи и коммуникации с правым мозгом ребенка. Такая настройка правого на правый помогла привести его мозг в равновесие, в более интегрированное состояние. После этого она могла начать обращаться к левому мозгу сына и говорить о конкретных проблемах, которые он поднял. Другими словами, затем наступает время для шага номер два, который способствует интеграции левого и правого. Шаг второй. Перенаправление с помощью левого мозга. После того, как Тина отреагировала в правой модальности, она смогла перенаправить эмоции сына с помощью левой. Ей удалось перенаправить их путем рационального объяснения того, как сильно она старается быть справедливой, обещая оставить ему записку, пока он будет спать, а также разработки планов в отношении его следующего дня рождения и того, как превратить выполнение домашних заданий в увлекательное занятие. Они немного поговорили об этом в тот вечер, но большая часть обсуждалась уже на следующий день. Как только Тина установила с сыном связь правый мозг с правым, ей стало значительно легче обратиться своим левым к его левому и справиться с проблемой в рациональном ключе. За счет того, что она сначала установила связь с его правым мозгом, Она могла потом перенаправить его внимание с помощью левого мозга, опираясь на логические объяснения и планирования, которые требовали того, чтобы его левое полушарие присоединилось к беседе. Такой подход позволил ребенку использовать обе стороны его мозга в интегрированной, координированной форме. Мы не говорим, что такой прием, как установить связь и перенаправить, всегда будет приносить желаемый результат. В конце концов, бывают времена, когда ребенок просто проходит точку невозврата, и эмоциональные волны будут биться о берег, пока шторм не утихнет. А порой ребенку просто надо поесть или поспать. Как и Тина, вы вольны решить, что стоит подождать, пока ребенок придет в более интегрированное состояние души, чтобы в рамках логики поговорить с ним о его чувствах и поведении. Мы отнюдь не пропагандируем вседозволенность и не призываем нарушать установленные вами ограничения только из-за того, что ребенок временно не способен мыслить логически. Не следует пренебрегать правилами, касающимися уважения и поведения, лишь потому, что левое полушарие ребенка не задействовано, Если определенное поведение в вашей семье считается неприемлемым, например, у вас не допускается проявлять неуважение, бить кого-либо, бросать вещи, то оно должно оставаться за пределами дозволенного даже в моменты очень сильных эмоций. И может возникнуть необходимость прекратить деструктивное поведение и вывести ребенка из сложившейся ситуации, прежде чем вы начнете устанавливать связь и перенаправлять. Таким образом, используя подход интеграции мозга, мы придерживаемся общей идеи обсуждать плохое поведение ребенка и его возможные последствия после того, как ребенок успокоился, поскольку моменты эмоционального наводнения не очень подходят для преподавания уроков. После того, как левый мозг снова вступит в работу, ребенок станет гораздо более восприимчивым и вследствие этого дисциплинарные меры будут эффективными. Это можно представить так, как будто вы спасатель, который бросается в воду, обхватывает своего ребенка, вытаскивает его на берег и только потом говорит ему, чтобы в следующий раз не заплывал так далеко. Когда ваш ребенок утопает в правополушарном эмоциональном наводнении, вы окажете себе и своему ребенку Большую милость, если установите с ним связь, прежде чем перенаправлять его. В этом ключ стратегии. Такой подход может быть спасательным кругом, который позволит вашему ребенку держать голову над водой и не даст затянуть вас под воду вместе с ним. Стратегия номер два. Назвать, чтобы укротить. Как справляться с сильными эмоциями? Малыш упал и ободрал локоть. Дошкольник потерял любимого котенка. Пятиклассника в школе обидел верзила. Когда ребенок переживает болезненные, огорчительные или пугающие моменты, его могут захлестнуть сильные эмоции и физические ощущения, переполняющие правый мозг. Если такое случается, мы, как родители, должны помочь ему ввести в общую картину левое полушарие – чтобы ребенок начал понимать, что происходит. Один из лучших способов содействовать подобного типа интеграции — помочь ребенку пересказать события, породившие пугающие или болезненные переживания. Белле, например, было 9 лет, когда засоренный унитаз переполнился после того, как она спустила воду. И переживания, которые она испытала, наблюдая, как вода поднимается и начинает литься на пол, привели к тому, что она не хотела, а практически не могла после этого спускать в воду. Когда отец Беллы, Дак, узнал о технике «назови, чтобы укротить», он сел со своей дочерью и пересказал ей историю, произошедшую с засоренным унитазом. Он дал ей возможность рассказать столько, сколько она смогла, и помог ей дополнить недостающие детали, в том числе о появлении страха нажимать кнопку смыва, которую она испытывала с того момента. После многократного пересказа страхи Беллы уменьшились и со временем совсем прошли. Почему пересказ событий настолько эффективен? По сути, то, что сделал Дак, было помощью его дочери в соединении ее левого и правого мозга, чтобы она могла понять смысл произошедшего. Проговаривая тот момент, когда вода начала переливаться на пол, и рассказывая о том, как она была встревожена и испугана, было задействовало оба полушария, которые работали совместно в интегрированной манере. Она задействовала свой левый мозг, упорядочивая подробности происходящего и обликая переживания в слова, а затем включала правый мозг, воспроизводя эмоции, которые испытывала. Таким образом, Дак помог дочери назвать свои страхи и эмоции, и она потом могла укротить их. В некоторых ситуациях дети могут не пожелать рассказывать нам о произошедшем, когда мы попросим. Следует уважать их желание в отношении того, как и когда говорить особенно учитывая тот факт, что давление в такой ситуации способно вызвать только протестную реакцию. Вспомните случаи, когда вы сами предпочитаете замкнуться и не чувствуете потребность говорить. Заставило ли подталкивание к разговору в таких случаях вас хоть раз заговорить и поделиться своими скрытыми чувствами? На деле следует мягко поощрять ребенка к разговору, начиная рассказывать историю, и предлагаю ему дополнить недостающие детали. И если он не проявляет к этому интереса, лучше оставить ему возможность поговорить позже. Ваш ребенок скорее проявит ответную реакцию, если вы будете стратегически подходить к инициированию разговоров такого рода. Прежде всего, вы оба должны находиться в хорошем расположении духа. Опытные родители и детские психологи добавят, что лучше всего разговоры с детьми удаются тогда, когда они заняты чем-то другим. Дети гораздо более расположены поговорить и поделиться, когда они что-нибудь строят, играют с карточками или едут в машине, нежели когда вы сидите напротив, смотрите им в лицо и просите быть откровенными. Еще один подход, который вы можете использовать, если ваш ребенок не настроен разговаривать, это попросить его нарисовать произошедшее или, если он достаточно большой, написать об этом. Когда вы чувствуете, что он не хочет говорить именно с вами, поощряйте его к тому, чтобы он поговорил с кем-нибудь еще. С приятелем, другим взрослым человеком или даже братом или сестрой, если те способны быть хорошими слушателями. Родители знают, насколько эффективно рассказывать истории, дабы отвлечь или успокоить ребенка, но обычно не догадываются, что за этой реальной силой стоят научные факты. Правое полушарие нашего мозга обрабатывает наши эмоции и автобиографические воспоминания, но именно наше левое полушарие придает смысл этим чувствам и воспоминаниям, Восстановление после тяжелых переживаний происходит тогда, когда левая сторона работает вместе с правой, пересказывая истории из нашей жизни. Когда дети учатся уделять внимание историям своей жизни и делиться ими, они могут адекватно реагировать на всё, начиная от содранного локтя и заканчивая тяжелой утратой или травмой. Дети часто нуждаются в том, Чтобы кто-то помог приложить левый мозг для понимания смысла происходящего, особенно когда они переживают сильные эмоции. Они нуждаются, чтобы кто-то навел порядок в их мыслях и сказал, как называются эти большие и страшные чувства, живущие в правом полушарии. И тогда они будут знать, что с ними делать. Именно это и происходит, когда пересказываются истории. Мы понимаем себя и ситуацию благодаря совместной работе левого и правого полушарий. Для того, чтобы рассказать осмысленную историю, левый мозг должен упорядочить ее детали, используя слова и логику. Правый мозг вносит свой вклад в нее, передавая телесные ощущения, чистые эмоции и личные воспоминания, чтобы мы могли видеть полную картину и передать наши переживания. Это научное объяснение того, почему записи и разговоры о тяжелом событии могут играть такую мощную роль в психическом восстановлении. Фактически, исследования демонстрируют, что уже само словесное наименование или обозначение того, что мы чувствуем, в буквальном смысле успокаивает активность эмоциональных цепей В правом полушарии мозга. По этой причине детям всех возрастов важно рассказывать о случившемся, поскольку это помогает им в их попытках понять собственные эмоции и события, происходящие в их жизни. Иногда родители избегают разговоров о неприятных переживаниях, думая, что такие разговоры усилят боль, которую испытывают их дети или только ухудшит положение. В действительности, рассказать историю это зачастую именно то, что нужно детям, как для того, чтобы понять смысл произошедшего, так и для того, чтобы двинуться в сторону более спокойного отношения к случившемуся. Помните сына Марианы, Марко из истории Иевуву, рассказанной в первой главе. Стремление понять почему с нами произошли те или иные вещи, настолько сильно, что мозг будет продолжать искать смысл события, пока не достигнет успеха. Мы, родители, можем помочь продвижению этого процесса, пересказывая с детьми историю произошедшего. Так и поступил Томас Кейти, четырехлетней девочкой, которая кричала, что умрет, если отец оставит ее в детском саду. Из того, что удалось узнать, он понял, что мозг его дочери связал вместе несколько событий — быть оставленной в детском саду, рвоту, отсутствие отца и чувство страха. В результате, когда наступало время собираться и идти в детский сад, ее мозг и тело начинали говорить ей «Плохая идея. Детский сад равно «мне станет плохо», равно «папа ушел», равно «страшно». Если посмотреть с этой точки зрения, то ее нежелание идти в сад вполне оправдано. Поняв это, Томас использовал свои знания о двух полушариях мозга. Он знал, что у таких маленьких детей, как Кэйти, обычно доминирует правое полушарие и еще не развиты навыки использования логики и слов для выражения собственных чувств. Кэйти испытывала сильные эмоции и была неспособна понять их и ясно выразить. В результате эмоции пересиливали ее. Томас учел, что автобиографическая память связана с правой стороной мозга и понял, что детали того, как ей стало плохо, запечатлелись в ее памяти и заставляли ее правое полушарие включаться на повышенную передачу. Когда Томас понял все это он решил, что должен помочь Кэти понять смысл ее чувств, используя левое полушарие, то есть внеся логику, расставив события по местам и найдя слова для ее переживаний. Он помог ей рассказать историю, произошедшую в тот день, чтобы Кэти включила обе стороны своего мозга. Томас сказал ей, Я знаю, что тебе стало тяжело ходить в детский сад после того, как тебя там вырвало. Давай попробуем вспомнить тот день, когда тебе стало плохо в саду. Сначала мы собирались в детский сад, так? Помнишь, ты хотела надеть свои красные брючки? Мы ели вафли с черникой, потом ты почистила зубы. Мы пришли в детский сад, обнялись и попрощались. Ты начала рисовать за столиком для занятий, и я помахал тебе на прощание. «А что случилось после того, как я ушел?» Кэйти ответила, что ей стало плохо. Томас продолжал. «Правильно. Я знаю, что это очень неприятно. Так ведь? Но мисс Ларуса очень хорошо о тебе позаботилась, и она знала, что тебе нужен папа, поэтому она позвонила мне, и я сразу же приехал. Разве это не здорово, что у тебя такая хорошая воспитательница, которая была с тобой, пока папа не приехал? А что случилось потом?» «Я позаботился о тебе, и тебе стало лучше». Затем Томас сделал акцент на том, что он приехал сразу, и все было в порядке, и убедил Кэти в том, да, окажется рядом, если она будет в нем нуждаться. Приводя таким образом в порядок эти детали повествования, Томас дал возможность своей дочери начать понимать смысл того, что происходит с ее эмоциями и телом. Затем, напоминая ей о различных моментах пребывания в детском саду, которые ей нравились, он стал помогать ей закреплять новые ассоциации с детским садом, позволявшие воспринимать его как безопасное и интересное место. Они вместе написали и проиллюстрировали книгу, в которой рассказывалась эта история и были изображены ее любимые места в группе. Как это часто бывает с детьми, Кэйти хотела еще и еще раз прочитать свою книгу домашнего изготовления. Потребовалось не так уж много времени, чтобы ее любовь к детскому саду стала восстанавливаться, и переживания больше не имели над ней прежней власти. На деле она узнала о том, что может преодолевать страх при поддержке людей, которые ее любят. По мере того, как Кэйти будет расти, ее отец продолжит помогать ей осмысливать ее переживания. Этот процесс пересказа истории превратится для нее в естественный способ преодоления трудных ситуаций, что даст девочке мощный инструмент для того, чтобы справляться с превратностями судьбы, когда она станет взрослой и далее на протяжении всей ее жизни». Даже дети гораздо моложе Кейти в возрасте 10-12 месяцев хорошо реагируют на рассказ историй. Представьте себе, например, малышку, которая упала и разбила коленку. Ее правый мозг, полностью находящийся в текущем моменте и в контакте с ее телом и ее страхом, чувствует боль. В определенном смысле она беспокоится, что боль может никогда не пройти. Когда мать пересказывает ей то, как она упала, облекая ситуацию в слова и приводя в порядок переживания малышки, она помогает своей дочери включать в работу и развивать ее левое полушарие. Объясняя, что произошло, малышка просто упала. Мать помогает ребенку понять, почему ему больно. Не стоит недооценивать роль истории как мощного средства удержания внимания ребенка. Попробуйте. Даже если ваш ребенок еще мал, вы удивитесь, насколько это может быть полезно, и ему понравится прибегать к вашей помощи в пересказе историй в будущем, когда он будет испытывать боль или страх. Этот метод, назови, чтобы укротить, не менее эффективно действует и для более старших детей. Одна знакомая нам мать, Лаура, применяла его для помощи своему сыну Джеку, который попал в небольшую, но от этого не менее пугающую велосипедную аварию, когда ему было 10, и после этого нервничал всякий раз, когда думал пойти покататься на велосипеде. Вот как она помогла ему рассказать эту историю, дабы он начал понимать, что происходит у него внутри. «Ты помнишь, что случилось, когда ты упал?» Я смотрел на тебя, когда мы пересекали улицу, и я не заметил решетки сточного люка. И что случилось потом? Мое колесо застряло, и велосипед упал на меня сверху. И это было страшно, да? Да, я не знал, что сделать. Я просто полетел на землю и даже не смог увидеть, что произошло. Это должно быть страшно, когда что-то происходит ни с того ни с сего совершенно внезапно. Ты помнишь, что случилось потом? Лаура продолжала помогать Джеку пересказывать весь опыт его переживаний. Вместе они обсуждали, как в конце концов испытание закончилось небольшими слезами, утешением, бактерицидным пластырем и починкой велосипеда. Затем они говорили о том, что надо внимательно следить, нет ли впереди решеток стока и следить за приближающимся транспортом, что помогло Джеку избавиться от некоторого чувства беспомощности. Детали подобного рода беседы, очевидно, будут меняться в зависимости от ситуации. Но обратите внимание на то, что Лаура вытягивала из своего сына историю, позволяя ему играть активную роль в процессе пересказа. Она действовала прежде всего как подсказчик, помогая выстроить последовательность событий. Именно таким образом Истории дают нам силу двигаться вперед и справляться с моментами, в которых мы ощущаем потерю контроля. Когда мы обозначаем словами наши пугающие или болезненные переживания, в буквальном смысле называем вещи своими именами, они часто перестают быть такими ж уж пугающими и болезненными. Помогая своим детям называть их боль и страхи, мы помогаем им укрощать их. Расскажите детям о двух полушариях мозга. В этой главе мы приводим несколько примеров того, как помочь вашим детям интегрировать их левый и правый мозг. Кроме того, полезно поговорить с детьми и объяснить им некоторые базовые сведения, которые мы только что обсудили. Чтобы помочь вам в этом, мы предлагаем материал, который вы можете прочесть вместе со своими детьми. Мы написали его, адресуя детям от 5 до 9 лет. Но вам следует сделать из этого собственный рассказ и адаптировать его к возрасту и стадии развития вашего ребенка. А ты знаешь, что твой мозг состоит из многих отделов, и они выполняют различные задачи. Принятие решений, осознание чувств, запоминание, использование слов. Это очень похоже на то, как если бы у тебя было несколько разных мозгов, Каждый со своим разумом. Но мы можем помочь им научиться ладить друг с другом и помогать друг другу. Наш правый мозг слушает наше тело и другие части нашего мозга и осознает наши сильные чувства. Например, когда мы счастливы или отважны, или испуганы, или печальны, или просто в ярости. Очень важно, чтобы мы обращали внимание на эти чувства и говорили о них. Иногда, когда мы очень расстроены и не говорим об этом, наши чувства могут нарастать и нарастать внутри нас, как огромная волна, которая обрушивается на нас и заставляет нас говорить или делать совершенно не те вещи, которые мы хотели бы. Но левый мозг может помочь выразить наши чувства словами. Тогда весь наш мозг может работать цельно, как одна команда, и мы можем успокоиться. Например, «Энни заболела», и ей пришлось пропустить день рождения своей подруги. Она так злилась от того, что остается дома, что большая волна ее гнева росла и росла и готова была уже обрушиться на нее. «Она моя лучшая подруга, а теперь Лизи станет ее лучшей подругой», объяснила Энни папе. Папа Энни помог ей рассказать, что она чувствует. Когда она нашла слова, чтобы сказать о том, что она чувствует, Ее левый мозг помог ей скользить по большой волне гнева, пришедшей от ее правого мозга, и волна принесла ее к берегу спокойную и радостную. Сама интеграция- установление связи между нашим левым и правым мозгом. Теперь, когда вы больше знаете о левой и правой сторонах мозга, подумайте о том, как интегрировать самого себя. Если говорить о воспитании, то не слишком ли доминирует над вами ваше правое полушарие? Часто ли вы вытираете внешние следы эмоциональных наводнений, оставляя своих детей насквозь пропитанных хаосом их собственных страхов? Или, может быть, вы склонны жить в левополушарной эмоциональной пустыне, которая делает вас жестким в ваших реакциях, и вам трудно увидеть и ответить на эмоциональные потребности своих детей? Вот слова одной знакомой нам матери, которая поняла, что общалась со своим маленьким сыном, преимущественно используя только одну половину собственного мозга. «Я выросла в семье военного. Нет необходимости говорить, что я не привыкла проявлять эмоции. Я ветеринар и имею хорошие навыки решения проблем, которые совсем не помогают мне в вопросах сопереживания. Когда мой сын плакал или расстраивался, я старалась его успокоить, чтобы иметь возможность помочь ему в решении проблемы. Это не помогало и иногда даже ожесточало его плач, и тогда я уходила и ждала, когда он успокоится. Недавно я узнала о правиле первоочередного установления эмоциональной связи «правый мозг с правым мозгом», что было совершенно чуждо для меня. Теперь я обнимаю своего сына, слушаю его и даже стараюсь помочь ему пересказать его историю, используя левое и правое полушария вместе. Затем мы говорим о поведении и решаем проблему. Отныне я стараюсь не забывать о том, чтобы сначала установить связь, а затем решать проблему. Это потребовало некоторого навыка, но когда я начинаю с установления отношений с моим сыном, прилагая правый мозг наряду с моим левым, Вместо того, чтобы использовать только левый, все остальное происходит более гладко, и наши отношения в целом также улучшились. Эта мать поняла, что, игнорируя участие своего собственного правого мозга, она теряла возможность установить связь со своим сыном и улучшить развитие его правого мозга. Лучший способ стимулировать интеграцию у своего ребенка — самим стать более интегрированными. Мы будем обсуждать это более подробно в главе шестой, где пойдет речь о зеркальных нейронах. Когда правое и левое полушария интегрированы, мы можем подходить к воспитанию как с обоснованных левополушарных рациональных позиций, тех, что позволяют нам принимать важные решения, решать проблемы и устанавливать ограничения, так и с правополушарных позиций эмоциональной связи, позволяющий нам осознавать наши чувства и физические ощущения, дабы заботливо отвечать на потребности наших детей. Тогда мы будем воспитывать детей, прилагая к этому собственный интегрированный мозг.